Эпилог. Спустя полгода. Подходя к ресторану, Катарина увидела за окном Боба, сидящего за столиком. Она не опаздывала, это он пришел раньше. Перед Бобом стояла чашка кофе, и он как раз делал глоток, когда заметил Катарину. Она улыбнулась, помахала ему, и Боб улыбнулся в ответ. Его лицо озарилось радостью, клишированный оборот — Катарина ни за что не написала бы такого в своих текстах, но слова были очень точными, точнее не скажешь. Боб был счастлив видеть ее, и от осознания этого факта сердце Катарины забилось чаще. Еще одна избитая фраза, но что поделать, если банальности столь верны. Когда-то Богдан ассоциировался у Катарины с чувством полета, с небом и воздушным пространством. Боб же виделся похожим на земную твердь, почву под ногами. Очень скоро многое поменялось. Она увидела Богдана иным, вместо неба и воздуха, шаткость и ужас бездны. Боб же по-прежнему оставался надежным, как земля. Заблуждение Катарины было недолгим. Она понимала, Боб давно готов принять это и забыть, но самой ей не удавалось примириться с собою, ведь был же момент – когда она сделала выбор в пользу Богдана. Ни Боб, ни Давид не сердились на нее, не понимали даже, какие претензии к ней можно предъявлять. Когда она попыталась сжечь буклет, когда Богдан, явившийся к ней ночью, рассказал всю правду, Катарина была в ужасе. К ее чести она не сомневалась ни секунды. Возможность стать соучастницей, такой как Ольга, получив за это статус, богатство, брак с Богданом, вызывало страх и отвращение. Катарина понимала, необходимо связаться с Бобом, рассказать, предупредить, но не могла этого сделать. Богдан подозревал, что вопреки демонстрируемому пониманию и поддержке она сомневается и может повести себя непредсказуемо, поэтому не оставлял ее в одиночестве. Когда позвонил Боб, Богдан был рядом, руководил, говорил, что делать повесить трубку, пообещать перезвонить, а после выдать сказочку про ключ. Катарина была напугана, растеряна, однако понимала, если беги бегичи сочтут, что она на их стороне, что выполняет их указания, это пригодится, даст шанс на спасение. Катарина решила выжидать, действуя по обстоятельствам, и в конце концов все получилось как надо. Боб и Давид восхищались ее выдержкой были признательны и благодарны, но сама она долго не могла простить себя, совестилась, поэтому они с Бобом держались на расстоянии друг от друга. Общались лишь изредка, по необходимости. Лишь перед Новым годом стали сближаться, постепенно сужая круги. Сейчас она приехала погостить в Сараево, где теперь жили Боб и Давид. Боб продолжал работать на Давида, был его помощником, компаньоном. Отметив Рождество с мамой, Катарина побыла пару дней у отца и Мии. Теперь они встречались куда чаще, чем прежде, и даже мама смирилась, перестала возражать против их встреч. Недавно мать с отцом впервые за много лет поговорили и умудрились не поругаться. Катарина полагала, свою роль здесь сыграла то, что у Хелены завязались серьезные отношения с интеллигентным бездетным вдовцом, который останавливался в ее гостевом доме. Если все так пойдет и дальше, они поженятся. Счастливая парочка уже обсуждала вопрос совместного проживания. Отец и мать, конечно, тоже никогда не узнал, что Мия приложила руку к поездке Катарины. Скрыть, что она ездила в Неум, было невозможно. История вышла громкая, имя Катарины попало в СМИ, но Стефан считал, что это была собственная инициатива старшей дочери. Пожар в Бриллиантовом береге, во время которого не погиб никто, кроме госпожи Лазич, обсуждали на все лады. Ее смерть была признана несчастным случаем. При попытке выбежать из здания женщина упала и ударилась головой. Давид, а с его подачи и Боб, и Катарина не стали обвинять Филиппа, заявлять на него в полицию. «Мама сказала, чтобы я не делал этого», — пояснил Давид. «Поступлю, как она хотела». Причин возгорания выяснить не удалось. Не выявили виновников, не нашли следов горючих веществ. Здание можно было восстановить, не так уж сильно оно и пострадало, но на это потребовались бы немалые средства и время. Со средствами, однако, стало туго. Люди, чье имущество пострадало, чей отпуск оказался сорван, предъявляли претензии хозяевам, подавали в суд, добивались компенсации. Бегичи платили за каждую ссадину, шишку и царапину, полученную, когда постоялец убегал, спасаясь от огня. Проблемы со страховой компанией, бесконечные тяжбы, скандальные интервью, в которых полуправда сочеталась с ложью. Происшествие было загадочное, можно сказать, мистическое, поэтому ползли слухи, множились сплетни, а в результате пересудов и статей в прессе От репутации отеля остались одни лохмотья. Вряд ли у бриллиантового берега был шанс когда-либо восстановиться. Истину о том, что творилось в отеле, не узнал никто, в том числе и Мия, некогда умолявшая Катарину отправиться в бриллиантовый берег. Но эту историю и невозможно сделать достоянием широкой общественности. Кто бы в нее поверил? Впрочем, как сказала Катарине Мия, ей стало легче. Прекратились ночные кошмары, а Сара, если и снилась, выглядела довольной и счастливой. — Дочка просила меня перестать плакать, — говорила Мия, — сказала, что отныне свободна, и что мы со Стефаном ни в чем не виноваты, она любит нас и всегда любила. Конечно, Мия чувствовала, Катарина не договаривает, но не настаивала, не задавала лишних вопросов. Ей хватало веры в то, что Сара пребывает в ясном, светлом месте. «Спасибо, милая», — сказала Мия Катарине, а когда та удивилась, за что, ответила, «Я знаю, ты сделала для Сары что-то важное, то, что помогло ей. Ни о чем не спрашиваю, но век буду тебя благодарить». Пока шла к столику, за которым ее ждал Боб, Катарина думала, насколько изменилась ее жизнь за прошедший год. Минувшее Рождество — Она встречала совсем с другими мыслями. Ей казалось, жизнь близится к финишу, ничего хорошего не ждет. Теперь же она полна надежд, устремлена в будущее, снова верит в чудеса и точно знает, что они случаются. И злые, и добрые. — Как Давид? — спросила Катарина, когда официант отошел от их столика, приняв заказ. — Сказал, чтобы я не вздумал возвращаться раньше полуночи, Боб старался говорить непринужденно, но Катарина чувствовала его волнение. «Еще просил узнать, когда ты приедешь в гости, и спросить, не хочешь ли ты тоже перебраться в Сараево». «Давид об этом спрашивает, или ты?» – легонько усмехнулась она. «Мы оба». Боб и Давид переехали три месяца назад. Официальное основание Давида наблюдали столичные доктора. Но имелись и другие причины, вернее, планы. Оба собирались пойти учиться. Давид на филологический факультет, а Боб хотел продолжить учебу на медицинском, чтобы работать с больными с синдромом запертого человека. Кроме того, они планировали написать книгу о жизни таких больных, о том, как с ними взаимодействовать и общаться. Давид жаждал поделиться своим видением мира, окружающих людей, своего собственного тела. Я похож на человека, который слетал в космос, на путешественника, вернувшегося из неведомой страны, — говорил Давид. Нужно поведать людям, что я пережил и повидал. Мои мысленные дневники очень помогут. Тяжелые инвалиды не в состоянии рассказать, каково им приходится. А у меня появилась возможность громко заявить о таких, как мы. Помочь тем, кого никто не слышит, не замечает. Боб выступит соавтором. Поделиться собственным опытом поможет в сборе медицинской информации. Планы, цели, замыслы были хороши и сами по себе, и тем, что помогали Давиду справиться с потерей матери, со своим горем. Боб, конечно, изо всех сил помогал другу и подопечному, но есть дыры в сердце, которые невозможно ничем заполнить. Можно лишь сделать жизнь активной и насыщенной, чтобы не замыкаться на своих бедах. Первое Рождество, которое Давид встречал без матери, далось ему нелегко. Но все же он держался лучше, чем боялись Боб и Катарина. Наверное, помогало то, что бытие Давида наполнялось новыми смыслами. В одном бегичи не ошибались. Давид был уникальным, самым необычным из всех людей, которых знала Катарина. Она была счастлива, наблюдая за переменами, которые с ним происходили. С того дня, когда Давид смог самостоятельно, без особых усилий пошевелить пальцами правой руки, прогресс развивался стремительно. не следующему человеку, возможно, так не показалось бы, но врачи диву давались. Вскоре Давид стал двигать не только пальцами, но и всей правой рукой. Он переворачивал страницы, держал ложку, мог набирать текст на клавиатуре. «Сам могу почесать нос! Вы хоть знаете, как это круто!» Левая рука пока оставалась неподвижной, но медики были уверены – все впереди. Давид теперь мог ровно держать голову, поворачивать шею, смотреть вправо и влево, но главное – он заговорил. Поначалу речь давалась с трудом, понять его мог лишь Боб, да и то не всегда, но мальчик не сдавался. С каждым днем говорил все лучше, речь становилась более разборчивой и беглой. «Проблема в том, что я слишком долго молчал, поэтому хочу сказать чересчур много, вот и путаюсь в словах», – смеялся Давид. Медики разводили руками, не могли объяснить, что сделало исцеление возможным. Оставалось констатировать одну восстановившуюся функцию за другой. «Божий промысел! Но как христианин я задаюсь вопросом, почему этого не случилось раньше?» — Почему Господь обрек Давида на муки, не исцелил раньше, пока его несчастная мать была жива? — Как была бы счастлива госпожа Лазич, зная, что сын выздоравливает, встает на ноги! — сказал однажды врач Давида, лечивший его много лет. — Всему свое время, — ответил Боб. — Наверное, так. — Мама обо всем знает, — сказал Давид, — и то была не вера, а уверенность. Этот разговор Боб пересказал сейчас Катарине только вопроса, которым задавался доктор, перед ними не стояло. Они полагали, что знают ответ. Время летело незаметно. Боб и Катарина говорили обо всем, о Сараево и жизни в столице, о новом проекте, который Катарина только что завершила, о Хелене и ее женихе, о Давиде, будущей книге, учебе, не касались только одной темы – бегичей. Обсудив прошедшие события еще летом, Катарина и Боб обходили бриллиантовый берег и все связанное с ним – молчанием. В этом не было ничего суеверного, вроде того, как черта не поминают к ночи. Просто каждому хотелось перевернуть страницу. Как прошедшие войну не любят говорить о ней, так и они, выиграв свою битву, не желали перебирать в памяти детали. О смерти Богдана – как и о состоявшемся ранее разводе Ольги и Филиппа и о продаже их роскошного дома, Катарина и Боб узнали из газет. «Случилось это в ноябре. Уже слышала?» – написал он ей в мессенджере. «Да», – ответила Катарина, безошибочно угадав, что он имеет в виду. «На этом все». Жизнь Бегичей, как и бриллиантовый берег, закрывшийся на неопределенный срок, развалилась, превратилась в руины. Но хуже всех пришлось Богдану. Его судьба и скорая смерть вызвали новую волну домыслов. Вскоре после пожара состояние Богдана стало ухудшаться. Они с Давидом двигались в противоположных направлениях. Мальчик восстанавливался, а Богдану день ото дня становилось хуже. Он терял способность говорить и ходить, и в итоге впал в кому. Когда-то его исцеление после аварии было настоящим чудом. Об этом трубили все газеты. Но за все надо платить, от судьбы не уйти. Богдан Бегич будто взял отсрочку, но настал его черед. Смерть явилась забрать свое, — сказал на похоронах в интервью одному из изданий источник, пожелавший остаться неизвестным. Тогда, осенью, прочтя эту глубокомысленную сентенцию, Катарина подумала насколько близко аноним, ним, само том не догадываясь, подобрался к правде. Она подумала, не скинуть ли Бобу ссылку на эту статью, но в итоге не стала. Причина была все та же, нежелание ворошить прошлое. Закончив ужин, они думали об одном: плохие события порой могут принести человеку хорошее, помогают разобраться в себе, разглядеть нечто особенное в других. Оба хотели произнести это вслух, но решили, что, пожалуй, слова прозвучат высокопарно, выспринно. Вместо этого Боб сказал. «Я так рад, что мы встретились. И сегодня, и вообще. Надеюсь, у меня получится убедить тебя переехать в Сараево насовсем». А Катарина ответила, не сводя с него взгляда и не успев задуматься. «Получится. Даже не сомневайся». И поняла, что на самом деле давно уже все решила.